Совет Господ Вечи было законодательным учреждением, посадник и Тысяцкий его исполнительными судебно-административными органами. По характеру своему Вечи не могло правильно обсуждать предлагаемые ему вопросы, а тем менее возбуждать их, иметь законодательный починку. Оно могло только отвечать на поставленный вопрос, отвечать простым «да» или «нет». Нужно было особое учреждение, которое предварительно разрабатывало бы законодательные вопросы и предлагало вечу готовые проекты законов или решений. Таким подготовительным и распорядительным учреждением был Новгородский совет господ, Херенрат, как называли его немцы или «Господа», как он назывался в Пскове. «Господа» вольного города развелась из древней Боярской думы князя с участием городских старейшин. Такую думу встречаем при Владимире святом в Киеве. Новгородские князья для обсуждения важных вопросов в XII веке приглашали к себе на совет вместе с своими боярами городских соцких и староств. По мере того, как князь терял органические связи с местным обществом, он с боярами был постепенно вытеснен из местного правительственного совета. Тогда постоянным председателем этого совета господ остался местный владыка, архиепископ, в палатах которого он и собирался. Новгородский совет После того состоял из княжского наместника и городских властей и степенных посадника и тысицкого и старост кончанских и соцких. Но рядом со степенными в совете сидели и старые посадники и тысицки. Частые смены высших сановников под влиянием борьбы партии были причиной того, что в совете гососпод было много всегда старых посадников, и тысячи. Вот почему Новгородский совет в 15 веке, накануне падения новгородской вольности, состоял более чем из 50 членов. Все они, кроме председателя, назывались боярами. Совет, сказали мы, подготовлял и вносил на вечи законодательные вопросы, представлял готовые проекты законов, не имея своего собственного голоса в законодательстве, но по характеру социально-политического строя Новгорода этот совет на деле имел более важное значение. Состоя из представителей высшего новгородского класса, имевшего могущественное экономическое влияние на весь город, этот подготовительный совет часто и предрешал вносимые им на Вечи вопросы, проводя среди граждан подготовленные им самим ответы. В истории политической жизни Новгорода Боярский совет имел гораздо большее значение, чем Вечи, бывшие обыкновенно послушным его орудием. Это была скрытая, но очень деятельная пружина новгородского управления. Областное управление Центральное управление и суд в Новгороде осложнялись двойственностью властей Вечевой и Княжеской. В областном управлении встречаем двойственность начал, централизации и местной автономии. Новгород был державный город, повелевавший обширной территории, но он предоставлял частям этой территории значительную самостоятельность. При взаимном антагонизме этих начал установилось довольно своеобразное отношение областного управления к центральному.